Глава 24. четвертая. Танцы тьмы и света. Часть первая. «М -м, чую запах пекущихся маффинов. Шар памяти из коробки Стилхуза. Смерть. Поле боя было усеяно окровавленными трупами. Угольно-серое небо тяжелело и угрожало разразиться дождем. Я умирала, или, точнее, мой хозяин умирал, и мне, пойманной в его шар памяти, пришлось составить ему компанию. Часть моего разума была достаточно ясна, чтобы понять это. Я чувствовала давление металла на голову моего хозяина, шлем, видимо, со встроенным реколектором. Я собиралась пережить смерть? Весь оставшийся разум был перегружен. разрывающий живот болью. Мой хозяин упал возле борта траншеи, голова была приподнята ровно настолько, чтобы увидеть, что большая часть тела ниже живота не была прикреплена как надо. Я видела его кишечник и другие органы, разбросанные по недавно взрытой земле. Слава Селестии, я не чувствовала этого. Мой хозяин перестал чувствовать что-либо ниже раны. Он был уже мертв. Он, должно быть, уже понял это, просто его тело все еще не получило сигнал. Кем я была? Я предполагала, что это память Эпплснека, учитывая, что она находилась в шаре из его коробочки. Но теперь было не похоже. Среди брони и крови я не могла быть уверена. Несколько пегасов летали над полем битвы, ища оставшихся в живых и передавая сообщения. На какой-то момент знакомая голубая кобылица С удивительной радужной гривой и таким же хвостом пролетела надо мной. Она зависла на месте, лихорадочно озираясь вокруг. Ее окровавленный фиолетовый костюм выглядел почти черным, а ее боевое седло было выжжено. Она взглянула на меня и вздрогнула. Затем вновь улетела. — Эй! Большой статный красный жеребец, схожий боевой броне, съехал вниз в канаву ко мне. Его глаза расширились, когда он понял всю тяжесть моих ран. «Что, Серж? Мы оттеснили этих полосатых ублюдков!» Я почувствовал движение рта. Голос был низким, мужественным. Что-то мокрое упало на щеку. Сначала я решила, что тот другой пони плачет, но потом с неба упала еще одна капля дождя, а за ней следующие еще и еще. «Агась!» — кивнул красный гигант. Пучки оранжевой гримы вылезали из-под его шлема, окрашенные темно-красной запекшейся кровью. Он говорил медленно. — Ты хорошо постарался, солдат. Очень хорошо. Они тебя в сержанты произведут после этого. Дождь начал пропитывать его шкуру, смывая запекшуюся кровь. Мой хозяин начал задыхаться, кашляя кровью. На вкус она была горячая, с медным привкусом. — Боюсь, что посмертно, сержант. Голос моего хозяина был устрашающе спокойным. Ему оставалось жить считанные минуты, если вообще оставалось. И он, кажется, смирился с этим. Боюсь, что не присоединюсь к тебе, когда в конце концов ты уйдешь. Нам стало холодно. Мороз был сильнее, чем обычный холод от дождя. Я чувствовала капли, падающие на рану, и была рада, что не ощущаю капли, падающие внутрь меня. — Не разговаривай, — сказал Большой. Выглядел он очень обеспокоенным. Я пока не собираюсь дать тебе отбросить копыта. Думаю, что у зебр другое мнение на этот счет. Богини, мой хозяин еще и смеялся. Я не чувствовал такой боли с тех пор, как дракон поджег меня. Я была уверена, что мое тело кричало, а он просто смеялся. Будто бы ничего не случилось. Не волнуйся, Серж. Мы выиграли день, да? Тогда не о чем сожалеть. Большой красный жеребец выглядел так, будто пытался побороть слезы. Мой хозяин улыбнулся, его морда тонула в собственной крови. Только об одном сожалею. Так и не удалось познакомиться с твоей горячей сестренкой. Жеребец угрожающе нахмурился, и я внезапно поняла, что его грива была того же цвета, что и шерстка Эпплджек. И у них были похожие веснушки. Бик Макинтош ощетинился, а потом грубо засмеялся. «Теперь ты просто обязан выкарабкаться!» чтоб я смог пнуть тебя под зад, парень, за такие слова. Но было уже слишком поздно. Тьма уже понемногу сужала поле зрения моего хозяина. Понь с косой пришел, чтобы забрать его домой, где бы тот дом ни находился. Мой хозяин откинул голову назад, в темнеющее небо, чувствуя дождь на морде последний раз. Множество пегасов парило над головами, двое из них тянули пассажирский фургон, полный других пони, В большинстве своем единорога. Сеново прибывшие были одеты, в броню желто-розового цвета и несли с собой сидельные коробки каждая с маленькой бабочкой на боку, прямо как в левотремеде. Все, кроме ведущей пони, ей не нужна была униформа. Флатершай сама была униформой. О! Ох, мамочки! Застенчивая Пегаска окинула взглядом холмы и канавы, полные мертвых и умирающих. Ее глаза наполнились слезами, ее начал трясти. Но она топнула копытом и заставила себя вернуть контроль над голосом. Ой, «Хорошо. Пони, все вы. Пожалуйста, успокойтесь. Мы собираемся помочь». Флаттершай повернулась и позвала свою команду. «Пожалуйста, займите позиции как можно скорее. Эм, э, э, спасибо». Просачивающиеся тени практически затмили зрение моего хозяина, другие его чувства тоже быстро увидали, я смотрела на мир со дна глубокого темного колодца. К счастью, боль была лишь на вершине, далеко от нас. Мы закрыли глаза. Было трудно открыть их снова. Веки оказались тяжелы, будто сделаны из золота. Когда мы их все же открыли, смотреть было почти не на что. Просто облака и дождь. Мы все еще лежали на дне колодца. Голова Флатершет двигалась между нами и облаками, странно смотря сверху вниз, съеживаясь при взгляде на моего хозяина. Ох, ох, нет! Она ринулась к нам. Я, мы, я думаю, что эм, могу помочь. Просто держитесь, пожалуйста. Мы напряглись, чтобы сказать, но получился лишь шепот. Иди, помоги тем. Кому все еще? Наши слова оборвались. Больше не было сил говорить, но смысл их и так был ясен. Единорожка в желто-розовом платье появилась в поле зрения. флотершай сказала она шепотом, — мы готовы к тестовым испытаниям. Мир пропал в пустоту. Пустота была всеобъемлющей. Ни взгляда, ни звука. Нечего учуять или ощутить. Даже вкус крови пропал изо рта. Мы умерли. Мы должны были умереть. Но вдруг через нас начала проходить приятная теплота. Я чувствовал ее везде, от гривы до кончика хвоста моего хозяина. Мир стремительно возвращался, будто бы шар памяти отпускал нас. Не было боли. Она была заменена на закостенелый холод. Траншея превратилась в болото с грязи. Мы открыли глаза. Наше тело было полностью исцелено! Это было чудо! Это было невероятно! — Что ты сделала? — раздался крик кобылицы надо мной. Я посмотрела вверх и увидела спускающуюся с неба радужногривую кобылу и тянущийся за ней радужный след. — Флаттершай, что ты сделала? Рейнбудеш остановилась, паря в воздухе, в шоке уставившись на свою подругу Пегаску. — Мы... э, мы... излечили их! Грациозно сказала Флотерша, ее голос каким-то образом полнился счастьем без единого намека на гордость. Несколько единорогов подскакали, чтобы встать рядом с ней. «Я знаю это!» — уверила ее Рейнбоу «Но как?» Флотерша покраснела, выглядя невероятно довольной. «Мы... мы называем это мегазаклинанием!» заклинанием. Дэш моргнула. «Что еще раз?» Одна из единорогов негромко откашилась, и Флотершей скромно отступил назад, позволяя кобылице ответить. «Эта новая, основополагающая структура, позволяющая малым заклинаниям, увеличиться в размере и эффективности». Голубая пегаска выглядела потерянной и обеспокоенной. «С помощью этого, — утверждал Флатершай, мы можем вылечить всех на поле боя одним-единственным заклинанием. Никто не должен умирать только потому, что мы не смогли добраться до него вовремя». «Всех?» Рейнбоу Дэш оглядела поле боя. «Мой хозяин тоже посмотрел. Везде пони поднимались на ноги с выражением страха и замешательства. Только мертвые оставались мертвыми. Их тела были разбросаны по холмам и заполнили канавы. Раненые, даже если они были на волосок от смерти, из-за безнадежных ран, теперь были целы и невредимы. Так же, как и мой хозяин. «Все они?» «Как и зебра!» которая поднималась среди тел с зебринским мечом во рту, полыхающим магическим огнем. — Ты вылечила всех? Без разбора? Даже зебр? — яростно закричала Рейнбоу Дэш. — М, ты хоть понимаешь, что натворила? — Я, мы... Ты знаешь, сколько пони погибло сегодня. И теперь нам придется опять сражаться в этой чертовой битве с самого начала. — Я услышала, как желтая пегасочка тонко всхлипнула, начиная плакать. Мое сердце разбилось от этого звука. Я хотела, чтобы Эпплснэк обернулся к ней. Я хотела, чтобы он успокоил кобылу, которая только что спасла ему жизнь. Но он не уделил ей даже взгляда. Вместо этого мой хозяин опустил голову и ткнулся мордой в грязь, чтобы поднять свою винтовку, не обращая внимания на вязнущие в грязи зубы и вкус земли. Выстрелы. Начали звучать по всему полю боя за траншеи. Флатершай, ложись!» закричал Рен Будеш, затем схватила желтую пигаску и рухнула вместе с ней в траншею рядом со мной. Неподалеку разорвался снаряд, осыпая нас грязью. Битва началась. Снова. Вильветри Меди остановилась перед массивными воротами, которые стальные рейнджеры построили перед штаб-квартирой Стоилтек. Бронированная плита выглядела, словно ее вырезали из корпуса линкора. Она скользила по пазам в бетонной стене, делившей квадратный двор небоскреба пополам. Стальные рейнджеры стояли на страже вдоль крыши и на открытой части внутреннего двора, сопровождаемые двумя тонкообразными сторожевыми роботами, которые, по иронию, и послужили причиной создания антимехвинтовки. Внешняя же половина двора была украшена беспорядочными кучами из потрескавшихся ступенек, расколотого булыжника, бетонных кадок для растений, в которых ничего не росло, и высохшим фонтаном. Над ним возвышалась потрескавшаяся и сильно поврежденная статуя когда-то прекрасной белой единорожки с завивающимися фиолетово-розовыми гривой и хвостом. Статуя настрадалась не только от погоды, но еще и от граффити, появившимся перед тем, как стальные рейнджеры захватили здание, и начали летально отпугивать рейдеров и прочих негодяев от базы. Наш отряд приблизился к охранникам перед воротами. Старший паладин Рессой выбежал вперед, на ходу отдавая приказы. Я навострила уши, чтобы слушать, но внезапно почувствовала толчок копыта Каламити. Он кивнул, затем указал на вельвет Ремеди, подошедшую к фонтану. — Привет, прабабушка, — сказала она ласково. Пра — Пра-пра-пра-пра. Она остановилась, покраснев. «Я спела твою песню. И я... я просто хотела сказать... ты спасла нас. Я здесь благодаря тебе. Стоило два работы». Стальные рейнджеры замолчали, они были заинтересованы странным интимным разговором моей подруги со статую. Каламити тихо подлетел к ней. «Да, ты правильно поняла». Вильвет колыпнула копытом землю. «Я... просто хотела, чтобы ты знала». У нее в глазах стояли слезы, когда она повернулась и отошла обратно к нам. Каламити приземлился рядом и, обняв, принялся ее успокаивать. Вильвет на секунду застыл в его объятиях, вздохнула. Потом вырвалась, вытирая слезы, и встала на свое обычное место сразу за мной. Пэйрлайт спустилась с небес и села на статую, заставив стальных рейнджеров принять боевые стойки. — Вольно! — прогремел Стилхус. Могу поспорить, что под шлемом он закатил глаза. — Эти штуки опасны! — выяснил один из рыцарей. Я мрачно засмеялась себе под нос. — Да уж, она могла бы поднять твой забрал и поджарить тебя, дыхнув. Воображаемая картина была нелепа. Увидеть пони убитую с такой жестокостью было ужасно, но почему-то зрелище Пейрлайт, проделывающее этот трюк, возбудило мое чувство юмора. — Ох, богинь, со мной действительно что-то не то. Кобыла-рыцарь, семенящая рядом со мной, хихикнул. У этих шлемов не поднять забрала. Это была бы серьезная слабина в защите. Не могу представить, как такой дизайн прошел бы через комитет министерства. Я точно не знала, о чем она говорила, но основной смысл поняла. «Конечно нет», — согласилась я, — «если только защита являлась их основной целью». «А какая еще цель могла быть у брони?» — удивилась она. «Устрашение». Каламити взлетел, чтобы посмотреть Пейрлайт прямо в глаза. «Если ты нагадишь на статую, вельвет тебя убьет. Честное предупреждение». Внезапно в воздух пронзил раздирающий небо виск. Вверху из-за стены показалось гигантское плечо крана. Массивные стальные когти на его конце опустились и схватили металлические ворота. Медленно, с мучительным скрежетом металла о бетон, ворота в цитадель стальных рейнджеров поднялись, чтобы впустить нас внутрь. — Маковка, — сказала кобылица Паладин рядом со мной. М -м -м? Я смущенно моргнула. — Это мое имя, — пояснила она. Я рыцарь маковка. Маки — цветы из земель зебр. о я снова улыбнулся. Литл пип. Я приподняла правую переднюю ногу, показывая пип-бак. Пип -бак. пип сокращение от пип -бак. Решив просто не упоминать, что имя, данное моей мамой, было Пипсквик. Все пони в стойлах имеют такой. Сказав это, я задумалась о том, было ли это правдой, учитывая часто смертельные странности в других убежищах, отстойл тег. Я посмотрел на поднимающиеся ворота, проглотив комок в горле. Ну, во всяком случае, в моем стояли. Правда? Прокомментировала Маковка. А мне всегда говорили, что пипнуть кого-нибудь значит выстрелить в него из огнестрельного оружия. Я такого никогда не слышал. Серьезно. Ну вот что на это ответить? Наша группа вновь начала двигаться вперед. Пэйрлайт, по всей видимости, намеревалась остаться снаружи. в предместьях Филадельфии. Я пожелал ей удачи, ожидая, что она все еще будет рядом, когда мы вернемся. Она выживала сама по себе достаточно долгое время, так что я больше беспокоилась за остальных. Каламити снова посмотрел на основание статуи, наклонил голову и выудил бутылочную крышечку из высохшего бассейна фонтана. Потом он прилетел обратно к нам и, заняв место рядом с Вильвет, положил крышечку себе в сумму. В воздухе гремели звуки разрозненной стрельбы. Стальные рейнджеры наматывали круги по беговой дорожке вдоль высокой стены, окружавшей нижние этажи штаб-квартиры Стоилтек. Во внутренней половине двора старший паладин отдавал приказы новичкам, наблюдая, как они изо всех сил пытаются овладеть техникой движения в своей магической силовой броне. А, понятно, сказал Каламити Стелхузу, когда один из послушников легнул изрядно помятый лист стали. оставив отметины почти в полуметре от намеченной цели. Матрица заклинаний вашей брони увеличивает силы и выносливость, чтобы компенсировать вес брони, верно? Стилхов кивнул, не сказав ни слова. «Интересно — Интересно, — размышляя сказал Каламити. Зачарование на броне Анклава обнуляет ее вес, как одно из тех, что на гром спидфайр. Стилхов взглянул назад на уникальную антимех винтовку, привязанную к боевому седлу Каламити. Эта штука в собранном состоянии была почти в два раза длиннее его, так что он держал ее разобранной во время путешествий. Принцип действия отличается, но по сути все то же уменьшение веса. Стилхофс притормозил, уставившись на каламите. До этого он не сталкивался с его странными знаниями в области магической инженерии. Старший кобылица Паладин вела нас к некогда великим дверям стоил Т. То, что когда-то было мерцающей полированной бронзой, инкрустированный богато лакированным лесом, сейчас было запятнанным и обесвеченным металлом со вставками деформированный и гниющей древесины. На двери висела эмблема Stoiltec, включенная в каменную доску над парой декоративных ниш, где когда-то горел огонь. Пепел из укромных уголков полосами замарал стену и двери, из-за чего казалось, будто здание плачет. Я вздрогнула от этой удручающей картины. Повернув ухо в сторону пальбы, — Каламити спросил Стилхуза. — А чё, тип стрельбище там позади? Есть твои тут уж дружки не собираются выгнать или пристрелить нас нафиг в ближайшее время, я б занял его на чуток. «Хочешь — Хочешь впечатлить рейнджеров? — парировал наш спутник Гуль. «Дни — Дне? рассмеялся Каламити. — Совсем не за этим. Я подбежала ближе, во мне проснулась любопытством. — Тогда что? — Конечно же. — Наш чемпион по стрельбе в течение четырех лет не нуждается в чьих-то наставлениях. Я никогда не видела, чтобы ты промахивался. — Даже тогда, когда должен был, — хмыкнула Вильвет Ремиди. — Тогда зачем тебе это стрельбище? Ведущая наскобылица остановилась перед парадной дверью и заговорила с кем-то по ту сторону через интерком. Маковка подбежала ко мне, она выглядела взволнованной или скучающей. Трудно сказать, когда не видишь за шлемом мордочки. Видишь ли, это новая пушка Гром Спитфайр, магически зачарованная антимех винтовка, Сделана для пегаса снайпер. сказал Каламити и сдвинул край шляпы вперед. Она зачарована так, что весит лишь пару кило, и отдача у нее, как у перышка. Стреляет больше, как магическая пушка, нежели огнестрельная. У нее даже молния-камень есть внутри, поэтому гремит, как Гром при выстреле. Она палит на 20% быстрее незачарованной. И никогда не заклинивает. Нет подвижных частей. А вот теперь я присвистнул. Это все значит, что малышка больше энергомагическая пушка, чем огнестрельное оружие. Но в то же время она кушает пули, типа как и мое боевое седло. И хреначит ими с учетом ветра и гравитации. Очень необычное сочетание. Он улыбнулся и затем открыто взглянул на стелхуза. Это значит, что мне лучше сначала пристреляться к ней на стрельбище. а потом уж тащиться в реальный перестрел. Дверью в стоил открыли изнутри. Вельвет протолкнулась между нами, закатив глаза и встряхнув гривой. «Тебе и твоей пушечке нужно побыть наедине?» — бросила она, пройдя мимо Каламити. Он моргнул. «Ну да, я только что это сказал!» «Я сделала фейс -хуф. Вельвет Ремеди заржала и забежала внутрь, не обращая внимания на сбитого с толку пегаса. Вас тревожат новости последних дней? Волнуетесь о том, что случится с вами или вашей семьей, если упадут мегазаклинания? Я знаю и понимаю ваши страхи, ведь я тоже их разделяю. Я и мои спутники пораженно осмотрелись. Вестибюль Стоилтек был спроектирован так, чтобы быть дружелюбной саморекламой. Грустный, приятный голос, казалось, звучал прямо перед нами, независимо от того, куда бы мы смотрели. Он наполнял воздух. «Это Светибель», — шепнула ведь Меди, взглядом динамики. «Как и вы, я надеюсь на лучшее, но, как и вам, мне нужно быть готовой к худшему. Я желаю безопасное место для своих близких, где те выживут, если этот ужасный день придет и наша прекрасная эквестрия падет перед Холокостом мегазаклинаний». — Сообщение автоматическое, — сказала мне Маковка. — Включается каждый раз, как мы проходим через дверь. Мы пытались его отключить, безуспешно. Сделали только хуже. Она указала на здоровенный логотип Стоилтек, встроенный в пол. Здесь раньше была голограмма статуи единорожки, что стоит перед зданием. Она была сделана из мерцающих огней и чертовски походила на призрак. Ее уничтожение заодно прикончило интерфейс для туристических презентаций. Она усмехнулась с оттенком иронии. «Наслаждайтесь!» Это объясняло, почему ни наша проводница, ни другие стальные рейнджи не обращали на голос Свети ни малейшего внимания. «Мне тоже нужно знать, что моя семья будет спасена. Но больше этого я хочу знать, что они будут счастливы. Я не хочу, чтобы они были заперты в темном и тесном убежище всю оставшуюся жизнь. Это ничем не лучше тюрьмы. Нет. Я хочу, чтобы моя семья была спасена». и находилась в безопасности в одном из великолепных стоил, созданных Стоилтек. Наша проводница провела нас мимо старых витрин, большинство которых были разбиты и разграблены, и множество ужасно выцветших плакатов на стене. Плакаты варьировались от ужасающих предзнаменований Армагеддона, которым как-то удавалось быть более приятными и веселыми, чем та постапокалиптическая действительность, которую они пророчили, до картин улыбающейся Свитибель. убеждающие родителей доверить их детей Стоилтеку с обещанием долгих и счастливых лет жизни. Вся эта пропаганда сводилась к нескольким нехитрым фразам. Мы заботимся, вы нуждаетесь в нас, вы умрете без нас, купите себе билет лотереи Стоилтек прямо сейчас. Мы приближались к концу прихожей, минуя автомат со спарколой, выглядящий как новенький. Этот автомат был снабжен подсвеченной пластиной, изображавшей Флотершай в почти оргазменном ликовании, пьющую свой любимый напиток со вкусом моркови и машину для продажи боеприпасов, которую проломили и обчистили, судя по всему, уже много лет назад. Конец зала был украшен искусственными камнями, так что прихожая превращалась в маленькую темную пещеру. Иллюзия имела бы эффект, если бы куски штукатурки со стен пещеры не обвалились, обнажая сети проводов за собой. Как только наша проводница ступила в пещеру, По прихожей эхом прошелся громкий вибрирующий ляск, и включилась подсветка, представляя взгляду огромную модель двери стойла. Голос Витебель снова ожил, запись играла на удивительно низкой скорости первые несколько секунд, делая ее голос похожим на голос Стил Стоил «Стойл приглашает вас в нашу новую линейку подземных убежищ, представляя нашу запатентованную техномагию СЭС». Технология СС это продукт специализированных бескомпромиссных усилий наших ученых в Stoiltec, предназначенных, чтобы преподнести вам самые продвинутые и устойчивые дизайны, созданные на трех основах выживания в постапокалипсисе – безопасность, удобство и самодостаточность. Я и Вильвет Ремеди переглянулись. Модель двери стоила, пронумерованная как ноль, пока мы приближались, распахивалась на петлях. Проигрывался звук открытия настоящей двери стойла. Прощающиеся желтые огни довершили показ, вот только в стойле два таких не было. Вы и ваши близкие сможете спать спокойно, зная, что непробиваемые двери наших стойл созданы, чтобы выстоять и защитить, даже если зебры-захватчики подорвут жар-бомбу прямо напротив вашего нового, безопасного и защищенного дома, с вероятностью отказа всего лишь в 7%, даже при настолько экстремальных и маловероятных обстоятельствах. Могучие двери стоил, отстоил тег, гарантированно защитят вас и вашей семьи. Вау!» и Меди издала приглушенный смешок. Не успев себя отдернуть, я прошептала. «Дверь амбара и Меди не открывается в ту сторону». Я судорожно вздохнула и быстро исправилась. «То есть дверь стоила два. Слишком поздно!» Угольно-черная единорожка с салами и золотыми полосками в белой гриве пригвоздила меня взглядом, говорившим, что мне будут припоминать эти слова на протяжении долгого, неприятного времени, черт возьми. Иногда я и ненавидела свою мать. Не то чтобы она действительно была виновата в этой оговорке, но это была ее вина. Вы все еще боитесь, что домом вашей семьи станет темный и тесный подвал? Магический свет с «С» уничтожит эти страхи. С помощью магической силы смотрительницы вашего стойла каждый сможет насладиться полностью реалистичным солнечным светом даже под землей со всем теплом и радостью, что он приносит. Голос Светибель стал хвастливым, а ночью мягкий свет заполнит залы, предоставленные технологиями земных пони. До сих пор единственное, что дело этот красивый макет, похожим на реальное убежище, Было глухое, вездесущее, высокочастотное гудение механизма. Конечно, в настоящем стоиле ночное освещение работало по 16 часов в день, а обещанный реалистичный солнечный свет использовался лишь для подземного яблоневого сада. Основываясь на вкусе и цвете того, что мы называли яблоками, у меня имелись сомнения относительно того, насколько полностью реалистичным был этот свет. Обеспокоенный безопасностью, не бойтесь. Каждая стойла снабжена уровнем безопасности и полностью оснащенным арсеналом. Наша система камер «Дружно Пай» позволяет смотрительнице наблюдать за всеми пони в общественных местах, не влезая в ваши личные дела. Бестелесный голос Витебель был особенно доволен этой функцией. Мы здесь, стоилтеки, верим в обеспечение вашей жизни должным уровнем уважительной конфиденциальности без угрозы вашей безопасности. мы тащили через странный макет стойла. Планировка макеты не имела ничего общего с реальностью и была больше похожа на аттракцион, нежели на функциональное убежище. Каждые несколько метров мы проходили мимо большого окна. Как только наша проводница пересекала определенный рубеж, внутри на вечно загерметизированных помещений загорался мерцающий свет, а манекены разыгрывали сцены утопически счастливой подземной жизни. В каждой комнате, которую мы проходили, Призрак Святибелли заманчиво предлагал нам ознакомиться с другими аспектами того, как замечательно и безопасно жить в столе. После всего того ужаса, что я увидела в других стойлах, рафинированная ложь вокруг начала выводить меня из себя и не могла перестать думать о том, сколько стоил превратились в смертельную ловушку, несмотря на все сладкие обещания. И презрительное выражение мордочки Каламити лишь усугубляло эти ощущения. Здесь. В Стоилтек мы нашли время, чтобы обдумать все. Мы знаем, что в случае худшего катаклизма, мегазаклинаний, возрождение Эквестрии займет не месяца, а десятилетия. Тем из нас, кто захочет пережить уничтожение, возможно, придется прожить большую часть оставшейся жизни под землей и стать свидетелями рождения нового поколения, которое никогда не видело мир снаружи. Поэтому каждая Стоила включает яблоневый сад Стоилтек, дающий не только продовольствие для растущего подземного поколения, но и траву для ваших же ребят, и туманные фонтаны для имитации радуг, работающие на основе наших водных талисманов патентованной технологии СЭС. Заканчивалась ли в других стойлах еда? Сад стойле-2 был, попросту говоря, громадным. Что, наверное, объясняет, почему обитатели нашего стойла никогда не наслаждались магическим солнечным светом? Неужели стойл-тег создавали остальные стойла? С садами, которые смогут прокормить только одно или два поколения. Или Светибель целенаправленно опускала тот ужас, который она и ее две подруги ожидали. Конечно же, мы все надеемся и молимся за то, чтобы эти стойла никогда не понадобились. Но может ли кто-нибудь из нас позволить себе рисковать жизнями родных? Вельвет Ремедив всхлипнула, настолько сильно растрогали ее последние слова ее далекой прапрапра-прабабки. Что, как мы обе знали, стало первой смотрительницей Стойла два Стоило, особой целью которого было удержать нас там в безопасности навсегда. Или пока Спайк не найдет нужных пони, чтобы активировать сады и квесты Не могу поверить, что вы всю жизнь прожили в подобном месте, сказал Каламити, когда мы поднимались по ступенькам вверх. В смысле, в по-настоящему рабочем. Это объясняет многое. Я открыла рот, но не смогла найти слов, издав только слабый писк. Мы в Стоилтек надеемся, что вы хорошо провели время на сегодняшней экскурсии. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете свободно задать их в приемную. Наш дружественный коллектив будет рад рассказать вам все, что вы хотите знать. Пока Стил беседовал со старейшина наедине, Мы вынуждены были ждать в длинном зале, облицованном гниющими деревянными панелями, за дверью офиса Blueberry Saber под бдительным взглядом бродированных пони. Я попыталась завязать беседу с Маковкой. Разговор шел неплохо, пока я не накосячила, спросив, что она думает о присяге стальных рейнджеров. Мне было интересно, понимает ли она ее так же, как рыцарь Бак, в плане следования принципам Джек. Вместо ответа я узнала, что говорить о присяге с посторонними. или дикарями, как она нас назвала, запрещено. После этого она проигнорировала все мои дальнейшие расспросы. Я не могла сказать точно, было ли это потому, что я глубоко оскорбила рыцаря, или потому, что здесь находились другие стальные рейнджеры. Я собралась было попытаться подслушать, но затем поняла, что охранники не позволят мне подойти к двери так близко. И я не была полностью уверена, что хотела знать, о чем идет разговор. Я была уверена, что есть часть беседы, которую мне не мешало бы услышать, особенно что-то относительно нас или миссии Стилхуза, но тут, вероятно, имелось нечто большее, чем небольшая дискуссия о внутренней политике и текущих событиях. Это было вне сферы моих интересов, и после самовольного погружения в одно из воспоминаний Стилхуза, я не хотела вновь незванно лезть копытами в его дела так скоро. Кроме того, я заметила, что действительно не хотела знать. Стальные рейнджеры были неприятны. Стилхуфс был стальным рейнджером. Не просто бывшим членом, который все еще носил броню, потому что по непонятным мне причинам не мог ее снять, а действующей и все еще активной частью организации. Да еще и звездным паладином. А это звучало внушительно, хотя и не вполне понимала, что это значит. Из этого путешествия, из воспоминаний в его шарах памяти, Я начала многое узнавать о моем новом компаньоне, ну, самом новом четырехкопытном компаньоне. И я нашла, что смогу принять большинство из этого, хотя и не всегда легко. Я чувствовала, что могла доверять ему в определенных пределах и называть его другом. Но я не завидовала его судьбе и опасалась того, что станет с его лояльностью, когда посыпятся яблоки. Изучая его, я также изучал остальных рейнджеров. Я интересовалась ими, так как они были связаны с Тастилхувзом и Эпплджек, кобылы того узкого круга друзей, которых Спайк знал лично и которые были мне не безразличны, независимо от того, сколько веков стояли между нами и ими. Сама идея о защитниках, все еще преданных идеалам Эпплджек, была словно луч света в море тьмы, которым часто казалась эквестрийская пустошь. Но сами стальные рейнджеры... или как минимум большая их часть, показались мне немногим лучше обычных рейдеров. Да, они не насиловали и не пытали, у них не было изуродованных тел, развешанных на стенах, но они не испытывали не совести, просто просиживая круг и позволяя другим пони страдать, голодать и умирать в то время, как у них имелись технологии, чтобы сделать что-то хорошее. Они были как Спайк, только без благородной и самоотверженной причины которая оправдала бы их действия. Я нахмурилась и, решив оставить бесплодные размышления о рейнджерах, вставила наушник в ухо и настроила пи бак на радиопередачу Филадельфии. Но вместо пропагандистских кричей красного глаза я услышал лишь очередное повторение марша Параспрайта. Я посмотрел на своих друзей. Вильвет, и и Каламити сидели вместе, иногда украдкой бросая взгляды на дверь в офис Блюбери Сейбр. Вильвет отвечала Каламити на вопросы о жизни в 100 или 2, возникший у Пегаса сразу после экскурсии. Я собралась было присоединиться к беседе, но затем передумала, так как в любом случае пропустила большую ее часть. К тому же маковка и охранники казалось более заинтересованными в ней, чем я. Так что я просто сидела, постепенно начиная ерзать на месте, скучно. От нечего делать я принялась рассматривать картины на стенах, изодранные и потемневшие от времени, изображавшие проекты зданий. Одно из них я узнала, кажется, то была фабрика Аллой Скакун. Я встала, чтобы рассмотреть картины поближе и прошлась по залу. Кое-где на одинаковом расстоянии друг от друга были установлены предисталы, на каждом из которых выставлялись маленькие архитектурные модели. Большинство моделей разрушилось под тяжестью прошедших десятилетий, но некоторые уцелели почти полностью и все еще стояли нетронутыми, демонстрируя собой свидетельство удивительных навыков своих создателей. Когда стоил текст строить что-то, они строят строить на века? Я уже собралась вынуть наушник из уха, когда музыка прекратилась, играла что-то патриотичное, но в то же время с преобладанием габоя, и послышался голос красного глаза. «Друзья мои, позвольте поделиться с вами тайной, только между мной и вами. Я не всегда был таким. Нет. Когда-то я был юным же ребенком, безответственным и беспечным. Я не понимал нужды в тяжком труде и страдании. Да и не должен был понимать, ибо я был ребенком, а детство — это время невинности, время познания мира, время счастья и роста. Звучит прекрасно, не правда ли? Время мира и радости, в которое я могу мысленно возвращаться в конце дня, после того, как эквистрийская пустошь обрушит на меня худшее из своих ужасов и отчаяний. Среди видений моего мирного прошлого и нашего восхитительного светлого будущего я обретаю силу идти вперед. каким бы ни был труден путь и тяжела поклажа. Но мое детство живописное, идеальное и безопасное. Этим ли наслаждаются ваши собственные дети? Скажите мне, эквестрийская пустошь, сколько из наших детей сегодня истинно счастлива, истинно беззаботны? К сожалению, мы оба знаем ответ. Ни одного. Сегодняшняя эквестрия суровая, мрачная. Непрощающее место. Наши же ребята живут среди страха, насилия и убийств. Жестокий и отравленный мир не предлагает нашим детям ничего, кроме бессмысленной борьбы, слишком часто завершающейся мучительным и ужасным концом. Здесь нет радости и нет надежды. Довольно! Это закончится здесь и сейчас! Да. однажды новая квестрия которую мы строим предложит им ту же утопическую безопасность которой я когда то наслаждался но мы не можем ждать этого пока наши дети страдают лидеры нашего прошлого могли забыть какой заботы заслушивает каждый же ребенок когда они излили свою надменную ярость на наш мир но мы те кто прошел через ад не настолько глупы и мы не будем ждать до завтра как уже известно тем кто живет в местах, вновь освоенных нами, молодые эквестрийцы всегда были и остаются для меня приоритетом номер один. Все, что мы делаем, чем мы жертвуем, делается для них, чтобы они смогли жить в лучшем мире. Сейчас же мы стремимся окружить их всей заботой и защитой, что могут предложить наши копыта. Даже больше того, дорогие друзья, о, намного больше, мы даем им школы, где они могут учиться, медицинские центры, где они получат бесплатный уход, лучший медицинский уход во всей квестре и дома, где они могут жить с другими детьми, заводят друзей, и все это в окружении бдительной заботы любящих проверенных кобылиц и жеребцов. Вскоре армия Детей Единства придет в ваш город, не как армия захватчиков, о нет, но как армия инженеров, учителей и врачей. Они заново отстроят ваши школы, учредят больницы, Предоставляющий лучший уход среди этой разбитой и замученной нации, и принесут вам слова богини, чтобы вы могли познать единство. И тогда наши дети снова смогут спокойно играть. Дверь в офис Блюбери Сейбра открылась, и из нее выглянул Стилхус. Летал пип. Не могла бы ты зайти ненадолго? Старейшина Блюбери Сейбр была первой из стальных рейнджеров, которую я действительно увидела без брони. Она была довольно симпатичной и престарелой кобылой. Мне показалось, что она в свои лучшие годы была настоящей милашкой. У нее имелась шерсть приятного голубого цвета, а гривы и хвост, до того как посидеть были ягодно-фиолетовыми. Я не увидел ее китимарку, одежда скрывала большую часть тела. Стилхофс справил мне внутрь и закрыл за собой дверь, своим закованным в металлическую броню хвостом. Блюбери Сейбр стояла передо мной, рядом с тяжелым металлическим столом, плетеный фронтальный дизайн которого странным образом напомнил мне строительные леса. Одно ее копыто лежало на столе. Присмотревшись внимательно, я заметил, что копыто не касается поверхности металла. Между ним и столом был зажат круглый черный шар памяти. — Леталпеп, Пик, — сказал Стилхуфс со странным напряжением в голосе, — мне нужно, чтобы ты посмотрела в этот шар и сказала мне, что внутри. Я озаначенно взглянул на него, потом на старейшину стальных рейнджеров. Она кивнула с ухмылкой, которая неприятно смотрелась на ее некогда милой мордочке. — Ладно, — сказала ей медленно приближаясь. Я была немного удивлена своей нерешительностью. Что-то в атмосфере комнаты было не так. Все же я сделала то, что просил Стил Хувс, наклонив рог к шару и сконцентрировавшись. Когда реальность начала ускользать от меня, я почувствовала странное ощущение. Часть меня запаниковала, внезапно подумав, Что они хотят обездвижить мое тело. Мое собственное воспоминание то, когда Вельвет Ремеди выстрелила в меня из моего же собственного дратикомета, вспыхнуло в голове. Но уже было поздно что-либо менять. Конец первой части.